Глава четвертая. Часть первая. Дороти была не права, полагая, что ее отец хочет, чтобы она умерла голодной смертью на улице. Фактически, он предпринимал усилия, чтобы с ней связаться, хотя и обходным и не очень удачным путем. Когда он узнал об исчезновении Дороти, первой его эмоцией была самая простая и искренняя ярость. Около восьми утра, когда он поинтересовался, что там случилось с его водой для бритья, в комнату вошла Элен и объявила тоном неуверенно-паническим. «Сэр, будьте добры! Мисс Дороти нет дома, сэр! Я не могу ее нигде найти!» — Что? — спросил пастор. — Нету ее дома, сэр. — Да, похоже, и в кровати ее никто не спал. Думаю, что она ушла, сэр. — Ушла? — воскликнул пастор, садясь на кровати. — Что это значит «ушла»? — Ну, сэр, я так думаю, что она убежала из дома, сэр. — Убежала из дома? В это время? Утром? А как же мой завтрак? Молитва? К тому времени, как пастор спустился вниз, небритый, так как никакой горячей воды не появилось, Эллен уже была в городе и безрезультатно наводила справки о дороти Прошел час, но она не вернулась, после чего произошла вещь ужасная и беспрецедентная, которая не будет забыта по всю сторону могилы. Пастор вынужден был сам приготовить себе завтрак. Да-да, он вынужден был возиться с этим примитивным черным чайником и тонкими ломтиками датского бекона и делать все это своими пастырскими руками. После этого, конечно, его сердце охладело к Дороти окончательно. Весь остаток дня был слишком переполнен гневом из-за несвоевременной трапезы, так что пастору было не до того, чтобы задавать себе вопрос, почему она исчезла и что с ней стряслось. Главное, что эта безалаберная девица, а она была сотню раз безалаберная, это еще мягко выражаясь, исчезла и тем самым расстроила весь домашний уклад. На следующий день вопрос этот все же стал более насущным, потому что миссис Сэмприл теперь на каждом углу рассказывала историю побега Дороти. Конечно, пастор категорически все отрицал, но в душу ему закралось подозрение, что все могло бы быть и правдой. Именно такого рода вещи Дороти обычно делала, решил он теперь. Девушка, способная внезапно уйти из дома, даже не подумав о том, как ее отец будет завтракать, способна на все. Два дня спустя газеты ухватились за эту историю, и пронырливый молодой репортер приехал в Найпхилл и начал всех расспрашивать. Пастор только ухудшил ситуацию, со злостью отказавшись отвечать на вопросы репортера. По этой причине единственной версией, появившейся в печати, оказалась версия миссис Сэмприл. В течение недели, пока газеты не устали от дела Дороти и не бросили ее на милость плезиозавров, обитающих в устье Темзы, пастор наслаждался своей ужасной известностью. Он не мог открыть газеты, не встретив обжигающие пламенем заголовки типа «Дочь пастора, новое откровение или «Дочь пастора, не ввенили она!» «Говорят, что видели ее в коваре низкого пошиба!» В конце концов появилась статья в воскресном номере hole которая начиналась так. «В своем приходе в Сафолке убитый горем старик сидит, уставившись в стену. Эта статья была настолько неприемлема, что пастор проконсультировался с адвокатом по поводу действий против клеветы в печати. Однако адвокат был против. Такими действиями можно добиться результата, но это неизбежно приведет к еще большей огласке. По этой причине пастор ничего не предпринимал. Его гнев против Дороти, которая навлекла на него такой позор, разрастался, делая прощение невозможным. После этого пришли три письма от Дороти, в которых она объясняла, что произошло. Конечно, пастор не поверил, что Дороти потеряла память. История оказалась слишком прозрачной. Пастор считал, что она либо сбежала с мистером Уорбартоном, либо с ней случилось нечто подобное, после чего она и оказалась в Кенте без гроша в кармане. В любом случае, для себя он решил это раз и навсегда, и никакой аргумент не сдвинул бы его с этой позиции. Что бы там с ней ни не случилось, то была ее собственная вина. Первое написанное им письмо было адресовано не самой Дороти, а его кузену Тому, баронету. Для человека пасторского воспитания было в порядке вещей в случае серьезных неприятностей обращаться за помощью к богатому родственнику. За последние пятнадцать лет он не обменялся с кузеном ни словом с тех пор, как они повздорили из-за незначительного разногласия об одолженных 15 фунтах. И все же теперь он написал конфиденциально сэру Томасу, обращаясь к нему с просьбой связаться с Дороти, если это будет возможно, и подыскать ей какую-нибудь работу в Лондоне. Ибо, конечно же, после всего случившегося не может стоять вопрос о возвращении ее в Найпхилл. Вскоре после этого от Дороти пришли два отчаянных письма, в которых говорилось об опасении умереть с голоду и в которых она умоляла его выслать ей денег. Пастору пришло в голову, впервые в жизни он задумался над такой вещью, что если у тебя нет денег, ты действительно можешь умереть с голоду. Поэтому, поразмышляв над этим вопросом большую часть недели, Он продал акции на 10 фунтов и послал 10 фунтов кузену, чтобы тот придержал их для Дороти, пока та не объявится. В то же самое время он отправил холодное письмо и самой Дороти, в котором говорилось, что ей лучше обратиться к сэру Томасу Хейру. Однако до отправления письма прошло еще несколько дней, так как пастора мучили сомнения. Письмо было адресовано Эллен Милборо, а он предполагал, что использовать вымышленные имена незаконно. И, конечно же, промедление было слишком долгим. К тому моменту, как письмо пришло к мэри, Дороти уже оказалась на улице. Томас Хейр был вдовцом. Добросердечный, недалекий мужчина лет шестидесяти пяти с туповатым розовым лицом и завитыми усами. Носил он преимущественно клетчатые пальто и котелок с загнутыми полями, которые когда-то были исключительно элегантными, но за четыре десятилетия напрочь устарели. При первом на него взгляде создавалось впечатление, что он старательно дослужился до кавалерийского майора в девяностые, а потому, глядя на него, невозможно было не представить азартную игру в кости по звякиванию колокольчиков двухколесного экипажа, бейсбольных фанатов и Лотти, Коллинз, «Фтарарабумдэй». Однако главной его характерной чертой был невероятный хаос, царивший у него в голове. Он был одним из тех людей, которые спрашивают «Разве ты не знал?» и «Как это? Как это?» и вдруг теряют мысль посреди предложения. Когда он не понимал, что к чему, или оказывался в трудной ситуации, Усы у него вставали дыбом, придавая ему сходство с креветкой, напрочь лишенной ума. Сэр Томас не имел ни малейшей склонности беспокоиться о том, как бы помочь своим кузинам. К тому же Дороти он никогда не видел, а на пастора он смотрел как на бедного, клянчащего помощи родственника. Хуже не придумаешь. Но дело было в том, что он уже получил от этой ситуации с дочерью священника столько неприятностей, сколько мог вынести. А самое ужасное заключалось в том, что фамилия у Дороти была такая же, как и у него, и из-за этого жизнь его в последние две недели превратилась в сплошное несчастье. По этой причине он, заглядывая вперед, опасался в дальнейшем скандалов еще похуже, если Дороти останется предоставленной самой себе. Из-за этого-то он, перед тем, как уехать из Лондона и отправиться пострелять фазанов, послал за своим дворецким, который к тому же был его доверенным лицом и советником в вопросах интеллектуальных, и провел с ним военный совет. «Слушай меня, Блайф!» «Черт возьми!» — сказал сэр Томас, приняв свой креветочный вид. Блайфом звали Дворецкого. «Думаю, ты видел всю эту чертову писанину в газетах? Видел? Ну, это про дочь пастора, а его чертовой племянницы Блайф был маленький мужчина с острым умом, Голос его никогда не поднимался выше шепота. Был его голос настолько тихим, насколько тихим может быть голос, чтобы оставаться голосом. Только наблюдая за его губами и при этом слушая его при ближайшем приближении, можно было уловить то, что он говорит. В данном случае губы Дворецкого подали сигнал, который означал, что Дороти была не племянницей, «А кузины сэра Томаса?» «Что? Моя кузина? Правда?» «Сказал сэр Томас. Ну да, боже правый!» «Так вот, смотри, Блайв, что я хочу сказать. Нужно нам поймать эту чертову девицу, запереть ее где-нибудь. Понимаешь, что я имею в виду? Поймать ее, пока она не наделала еще больше неприятностей. Думаю, она околачивается где-нибудь в Лондоне». «Как бы нам лучше ее выследить? Полиция? Частные детективы и всякое такое? Думаешь, у меня получится?» На губах Блайфа зафиксировалось неодобрение. Казалось, он говорил, что возможно напасть на след Дороти, не привлекая полицию и избежав неприятной огласки. «Вот голова! Тогда приступай!» — сказал сэр Томас. «О расходах не беспокойся, я б и пятьдесят фунтов отдал, только бы эта история дочери пастора снова не всплыла». «И ради бога, блайф добавил он конфиденциально. «Уж как только ты поймаешь эту чертову девицу, глаз с нее не спускай, приведи ее в дом и, черт побери, держи ее здесь, понимаешь, что я имею в виду, держи ее в заперти, пока я не вернусь». Ведь одному Богу известно, что еще она может выкинуть. Конечно же, сэр Томас никогда не видел Дороти, так что для него это простительно, ибо представление о Дороти сложилось у него из газетных материалов. Блайв потратил неделю на то, чтобы выследить Дороти. В то утро после суда, когда она вышла из камеры полицейского управления, Ее оштрафовали на шесть шиллингов, а за неимением таковых задержали на двадцать четыре часа. Миссис МакЭллигот, как злостный нарушитель, получила семь дней. блайф подошел к ней, на четверть дюйма поднял котелок над головой и беззвучно поинтересовался, не она ли мисс Дороти Хейр. После этого блайф объяснил, что его послал кузен Дороти, который обеспокоен тем, как ей помочь, и что ей надлежит незамедлительно последовать за ним домой. Дороти последовала за ним, не промолвив ни слова. Казалось странным, что ее кузен так неожиданно проявил к ней интерес, однако не более странным, чем все остальные вещи, происходившие в последнее время. Они сели на автобус до гайд парк корнер Блайф оплатил проезд, а затем вошли в большой, дорогого вида дом с окнами, закрытыми ставнями, который находился на бульваре между Найтсбридж и Мэйфеар. Они спустились на несколько ступенек, Блайф извлек ключ, и они вошли. Словом, после своего почти шестинедельного отсутствия Дороти вернулась в респектабельное общество, правда, через заднюю дверь. Три дня провела Дороти в пустом доме, пока не приехал ее кузен. Это было странное время, время одиночества. В доме было несколько слуг, но она не видела никого, кроме Блайфа, который приносил ей еду и разговаривал с ней. Говорил он с ней бесшумно, со смесью почтения, и неодобрение. Он никак не мог для себя решить, то ли она молодая леди из этого семейства, то ли Магдалена, а потому обращался с ней как с кем-то средним между той и другой. В доме царила приглушенная атмосфера, будто в доме мертвец. Такая свойственна домам во время отсутствия хозяина, когда ты инстинктивно ходишь на цыпочках, зашториваешь окна. Дороти даже не решалась войти в одну из главных комнат. Все дни она проводила, скрываясь в пыльной, заброшенной комнате в верхней части дома, которая была своего рода музеем безделушек, собиравшихся, начиная с 1880 года. Леди Хейр — умершая пять лет назад, была заядлым коллекционером всякого хлама, большая часть которого после ее смерти была собрана в этой комнате. Трудно решить, что именно было здесь самым странным предметом. Пожелтевшая фотография отца Дороти, на которой он 18-летний, но с респектабельными бакенбардами, с застенчивым видом стоял рядом с обычным велосипедом, это было в 1888-м, или маленькая коробочка сандалового дерева с наклейкой «Кусок хлеба, до которого дотрагивался Сесил Ротс на южноафриканском банкете в Сити июнь 1897 года. Сесил Джон Ротс, 1853-й, 1902 годы жизни. Южноафриканский политик и предприниматель. Организатор английской колониальной экспансии в Южной Африке. Единственными книгами в комнате были ужасные школьные призы, завоеванные детьми сэра Томаса. Детей у него было трое. Самый младший – одного возраста с Дороти. Было очевидно, что слугам дано предписание – не выпускать ее за дверь. Однако от отца прибыл чек на 10 фунтов, и ей не без труда удалось склонить Блайфа к тому, чтобы он его обналичил. На третий день она вышла из дома и купила себе кое-какую одежду — Купила она готовое твидовое пальто и юбку, а также свитер к ним, шляпку, очень простое платье из искусственного набивного шелка и еще пару сносных коричневых туфель, пару фельдеперсовых чулок, отвратительного вида дешевую маленькую сумочку и пару серых хлопчатобумажных перчаток, которые на расстоянии могли сойти за замшевые. На это ушло 8 фунтов и 10 шиллингов – Потратить еще она не решилась. Что же до нижнего белья, ночной сорочки и носовых платков, с ними можно было подождать. В конце концов, от одежды многое зависит. Сэр Томас прибыл на следующий день и при виде внешности Дороти никак не мог прийти в себя от удивления. Он ожидал увидеть разрумяненную и напудренную сирену, которая будет искушать его соблазнами, на что он, увы, уже не способен был поддаваться. Но эта простая, деревенского вида девушка разрушила все его планы. Некоторые смутные идеи, бродившие в его голове относительно того, чтобы найти для нее работу маникюрщицы или, возможно, личного секретаря-брокера, бесследно улетучились время от времени дороти ловила на себе озадаченный креветочный взгляд сэра томаса явно недоумевающего как эта такая девушка могла замыслить побег конечно объяснять ему что она не сбегала было бесполезно она рассказала ему свою историю и он ее принял по рыцарски заметив конечно же моя дорогая конечно однако в дальнейшем каждым своим предложением выдавал тот факт, что не поверил ее словам. Поэтому за следующую пару дней ничего определенного сделано не было. Дороти продолжала свою уединенную жизнь в комнате наверху, а сэр Томас в большинстве случаев трапезничал в клубе, а по вечерам дискуссии носили характер неопределенной до невероятности. Сэр Томас был искренне озабочен поиском работы для Дороти, но ему составляло огромного труда удержать в памяти то, о чем он говорил несколько минут назад. «Ну вот, дорогая моя», — начинал он обычно, — «конечно же ты понимаешь, что я хочу сделать для тебя все, что могу, естественно, будучи твоим дядей и все такое». Что? Не дяди Нет, я понимаю, что нет. Бог мой, кузеном. Вот оно как, кузеном. Ну вот, моя дорогая, будучи твоим кузеном... Ах, о чем это я говорил? Потом, когда Дороти возвращала его вновь к предмету разговора, он разбрасывался такими предложениями, как... Ну, например, дорогая, не хотела бы ты стать компаньонкой старой дамы? Такой милой старушке в черных варежках с ревматическим артритом. Она умирает и оставляет тебе в наследство 10 тысяч фунтов стерлингов и попугайчика, о котором надо позаботиться. Что, что?» Такие разговоры не сдвигали их с места. Дороти сотни раз повторяла ему, что она лучше будет горничной или служанкой, но сэр Томас не хотел об этом слышать. Эта мысль пробуждала в нем классовый инстинкт, о котором он обычно забывал в силу расплывчатости своего сознания. — Что? — обычно говорил он. — Уборщицей? Девушка с твоим воспитанием? Нет, моя дорогая, нет и нет. Ты не можешь заниматься такими вещами. Брось это! Однако в конце концов все устроилось, причем, на удивление, легко. И устроил все не сэр Томас, который не способен был что-либо устроить, а его поверенный, с которым он вдруг решил посоветоваться. И поверенный, даже не видевший Дороти, оказался способным предложить для нее работу. «С большой долей вероятности, — сказал он, — она сможет найти работу школьной учительницы, эту работу получить легче всего». Тер Томас вернулся домой очень довольный этим предложением. Оно показалось ему в высшей степени приемлемым. Про себя он подумал, что у Дороти как раз такое лицо, какое и должно быть у школьной учительницы. Но Дороти, услышав об этом, сразу же стала возражать. «Школьная учительница», — сказала она, — «но для меня это неприемлемо. Я уверена, ни одна школа не допустит меня до такой работы. Да и какой предмет я могла бы преподавать?» «Что? Что такое? Не может она преподавать? О, брось это! Конечно, можешь! Что в этом сложного? Но у меня недостаточно знаний. Я никогда никого, ничему не учила. Разве что приготовлению пищи в наставнике девиц. Чтобы быть учителем, нужна соответствующая квалификация». «О, глупости! Преподавание — самая простая работа на свете. Берешь хорошую толстую линейку и бьешь по пальцам». Они будут счастливы заполучить достойную даму хорошего воспитания, которая будет обучать их молодняк азбуке. Это твоя стезя, моя дорогая, школьная учительница. Ты прямо создана для неё. И ясное дело, школьной учительницей Дороти стала. Невидимый поверенный устроил все быстрее, чем за три дня. Оказалось, что некой миссис Криви, у которой дневная школа для девочек в пригороде Саутбридж, нужна помощница, и она изъявила желание предоставить это место Дороти. Каким образом можно было все так быстро устроить и что это могла быть за школа, которая готова взять абсолютно незнакомого человека без квалификации в середине учебного года, Дороти не в состоянии была себе представить. Конечно же, она не знала, что взятка в размере пяти фунтов, так называемая «премия», была передана из рук в руки. «Итак». Всего через десять дней после ее ареста за попрошайничество Дороти с достойного вида чемоданчиком и четырнадцатью фунтами в кошельке, сэр Томас подарил ей десять фунтов, отправилась в Рингвудхаус Академи на Броу-Роуд в Саут-Бридже. Когда она думала о той легкости, с которой ей досталась эта работа, а потом о ее мытарствах три недели назад, контраст казался поразительным. До нее дошло как никогда раньше, что деньги имеют таинственную силу. Фактически это напомнило ей любимое утверждение мистера Уорбуртона, что если взять главу 13 из первого послания к Коринфянам и в каждом месте слово «любовь» заменить на слово «деньги», смысл послания будет раз в сто глубже.